В классе уже никого не оказалось. На парте Ульфа одиноко валялся выпотрошенный и перевернутый портфель. По проходу веером разбросаны книжки и тетрадки. На каждой обложке нарисована свастика синими и фиолетовыми чернилами. Шерстобито кто-то помогал. Володя тяжело вздохнул и стал собирать опоганенные учебники и тетради. Больше всего ему хотелось выбросить их в мусорник. Но приходилось отряхивая смятые листы от оранжевой мастики, складывать все обратно в портфель. Он знал, что резинкой стереть эти позорные знаки не удастся, поэтому достал ручку и стал обводить их квадратом. Получались окошки, какие он рисовал на домиках еще до школы, совсем маленьким. И вспомнил, как отец учил его рисовать окна побольше. Вроде дом как дом, а похож на тюрьму. Не жалей, Света. Теперь такими окошками изрисовано все. и книги, и тетради, и листы ватмана, и стены подъезда рядом с квартирой. Их ничем не сотрешь. А если сотрешь, появятся новые десятки, сотни окон. Но свет сквозь них не проникает, наоборот, вязко продавливает мрачная и плотная чернота наполняющая душу отчаянием. Наверное, дядя Иван прав. Лучше жить там, где ты такой же, как все вокруг. Тогда никто не поставит на тебе позорное клеймо. Он вышел на школьный двор, дул холодный осенний ветер. Домой идти не хотелось. Вообще ничего не хотелось, даже жить. Он чувствовал, что попал в невидимую, но клейкую и очень прочную паутину предающую его словам совершенно другой, очень опасный смысл. Он запутался в ней, выпачкался липкой грязью и отмыться невозможно. Выход один: побежать по крутому спуску к дону и прыгнуть с длинного причала в быструю серую воду. А лучше с высокого моста, тогда точно не выплывешь. В поредивших кустах за гипсовым памятником пионерам-героям кучковались незнакомые пацаны. Кончайте, дураки, пойдем во враг за школу. Говорю, она сама вспыхнет без всяких спичек. Че ты тулишь? Один из компаний явно работал под блатного. Развязанные дерганые движения, косой спадающий на глаза чубчик, наглый вызывающий тон, марганец, кислота, «Туфта это все!» Если не зажечь, ничего и не будет. Ну-ка, иди сюда. Кончай, говорю. Резко размахнувшись, Щубатый бросил бутылку прямо в памятник. Раздался звон стекла, глухо хлопнуло, а вырвалось на свободу пламя. Атас! Ломая кусты, пацаны бросились в рассыпную. Вязкая, чадно горящая жидкость стекала по выкрашенному бетону, растекалась по асфальту. А огонь, набирая силу, шумом рвался ввысь. Черными клубами валил густой удушливый дым. Треща загорелись сложенные груды высохшей венки. Павлик Морозов и Валя Котик оказались в костре, как жертвы инквизиции на публичном аутодафе. Володя огляделся по сторонам, двор был пуст, лишь вдалеке сидели на скамейке несколько девчонок. Напряженный взгляд выхватил истрёпанную мешковину на мусорном баке воль схватил ее и бросился к пожару. Вот вам, вот вам, вот вам. Он остервенело лупил по пламени, а может быть, по собачьей морде псин-псинича, продольной физиономии Коле шерстобитова, ледяной отчужденности Елизаветы Григорьевны, по нестерпимым свастикам, по невидимой липкой паутине, по стене отчуждения, отделяющей его от сверстников. Жара обжигал лицо, дым выедал глаза и чёрным горьким комом забивал горло. Летящие во все стороны искры прожгли рукава куртки, брызги горящего бензина больно обожгли руки. Огненные струйки обтекали ботинки. Вот вам, вот вам, вот вам. Ничего не видя и задыхаясь, Володя махал тряпкой, не боясь смерти, напротив, желая погибнуть чтобы тем самым доказать всем, что он никакой не фашист, не ганс и не волк, а самый обычный советский пионер, такой же как все. Ты что, пацан? Назад, сгоришь. Сильные руки выдернули его из огня. Главное было уже сделано. Сбитые из постамента венки догорали на асфальте, сухие цветы скручивались и корюжились вокруг проволочного каркаса. Пионеры герои остались невредимыми, только белые гипсовые ноги слегка закоптились. Мешковина в руках горела, и Володя отбросил ее в бессильно всхлипывающее внизу пламя. "Ты что, с ума сошел!» – это кричал Фарид, дворник. "У тебя же ботинки горят, так и на тот свет попасть недолго". А вокруг толпились неизвестно откуда взявшиеся люди: взрослые школьники. Испуганно смотрели подбежавшие девчонки. Властно отдавала команды Елизавета Григорьевна. Потом чужие и знакомые лица завертелись вокруг, пионеры-герои перевернулись, и Вольф потерял сознание.